«Итан Аллен», — сказал Джой, — «Господи помилуй, он тоже ваш родственник?» «Очень возможно. Даже, наверное», — сказал Итан. «Какой сегодня денек! Лучше, кажется, и пожелать нельзя. Вы хотели зайти ко мне?» «А, да. У вас сегодня с двенадцати до трех перерыв. Приготовьте-ка мне два сандвича к половине двенадцатого. Можно? Я тогда забегу за ними». И еще бутылку молока. А банк разве не закрывается? Банк закрывается. Я? Нет. Маленький Джой так и будет торчать там, прикованный цепями к своим грозбухам. В такие дни, накануне больших праздников, все до последней собаки лезут в банк, каждый со своим чеком. Вот не думал, сказал Итан. Ну как же. Пасха, День памяти павших, День независимости, День труда. Да перед любым большим праздником. Если бы я решил ограбить банк, то непременно приурочил бы это к кануну большого праздника. Денежки-то лежат готовенькие, ждут, дожидаются. А при вас, Джой, когда-нибудь грабили? Нет, но с одним моим приятелем это стряслось дважды. Что же он рассказывал? Рассказывал, что здорово струхнул. Делал все, как ему было велено. Лег на пол и, пожалуйста, берите. Деньги, говорил, крепче застрахованы, чем я. Сандвичи я занесу, когда закрою лавку. Постучусь в боковую дверь. Вам с чем приготовить? Не беспокойтесь, мистер Хоули. долг ли мне перебежать с угла на угол? Один с ветчиной, один с сыром. Хлеб ржаной, салат и майонез. И еще, пожалуй, бутылку молока и кока-колы. Но это на потом. Есть хорошее салями. Хозяин-то у меня итальянец. Нет, спасибо. Как он там, кстати, этот местный представитель мафии? По-моему, ничего. Ну что ж, если даже не любишь этих макаронщиков все равно перед таким надо преклоняться. Торговал человек с тележки овощами, дальше больше. А теперь чем только не обзавелся. «Да, голова у него работает. Знал бы кто, какое он состояние накопил. Но напрасно я об этом говорю. Банковским служащим не полагается болтать». «А вы ничего не разболтали». Они вышли на угол, где Вязовая улица упирается в главную. И оба машинально остановились и посмотрели на розово-белые руины старинной гостиницы которую сносили, чтобы освободить место для нового магазина Вулворта. Выкрашенный в желтую краску бульдозер и высоченный кран с ударной шарбабой молчали точно хищники, затаившиеся в утренней тиши. «Вот кому я всегда завидую», — сказал Джой. «Какое, наверное, наслаждение!» Вдарил этой стальной штуковиной, и, глядишь, целая стена рухнула. «Я во Франции вдоволь этого насмотрелся», — сказал Итан. «Да, ведь ваше имя есть на обелиске у набережной». «А тех, что совершили нападение на вашего приятеля, поймали?» Итон догадывался, что приятель этот был сам Джой. На его месте каждый бы догадался. «Ну, конечно. Попались, как мыши в мышеловку. Налетчики, слава богу, народ нехитрый, а вот если бы Джой-бой...» написал «Руководство по ограблению банков», полиция никогда бы никого не поймала. Итан рассмеялся. «А откуда вы все это знаете?» «Из первоисточника, мистер итон Читаю газеты только и всего. Кроме того, один мой хороший знакомый работал в сыскной полиции. желайте прочитаю вам двухдолларовую лекцию на эту тему?» «Валяйте на 75 центов». «Мне пора открывать». «Леди и джентльмены», — сказал Джой. «Сегодня мы с вами приступим...» «Нет, стоп». «Почему попадаются после налета на банк?» «Пункт первый. Рецидивисты. Судимость в прошлом». «Пункт второй. Перегрызлись из-за добычи и кто-нибудь накапал». «Пункт третий. Дамочки. Без дамочек не могут». Отсюда пункт четвертый. Начинают царить деньгами. Послеживайте за такими, и ваше дело в шляпе. Так в чем же заключается ваш метод, господин профессор? Метод самый, что ни на есть, простой. Все наоборот. Никогда не совершайте налета на банк, если вы в чем-нибудь уже замешаны и за что-нибудь привлекались. Никаких сообщников. Все в одиночку. И никому. «Ни единой душе ни слова. О дамочках и думать забудьте. Денег тех не трогать. Убрать подальше и не на один год. Потом, когда сможете сочинить какое-нибудь объяснение, откуда у вас завелись деньжата, извлекайте их на свет Божий небольшими суммами и вкладывайте в ценные бумаги хотя бы. Тратить просто так нельзя».